«Боже мой!» — прошептала Алисия. «Что?» — спросил Эстебан. «Это он, Эстебан!» «Это он!» «Усы!» Они рассеяли последние сомнения. Торчащие щеточкой непрезентабельные, едва достающие до верхней губы. Умирающий усилился что-то сказать, и, хотя Эстебан велел ему не тратить понапрасну силы, бесвязные слова слетали с его губ. Рука указывала на что-то скрытое под плащом. Эстебан поспешно принялся ощупывать бок раненого, пачкая пальцы в липкой жидкости. Из-под мокрого плаща он осторожно извлек. Металлический предмет. Но к тому времени незнакомец уже провалился в тот последний сон, от которого нет возврата. Это был ангел с вывернутой ногой. Изящный и холодный ангел. Точная копия описанного Алисией. Теперь она в ужасе смотрела на трофей Именно такой ангел на гравюре украшал центр площади. И такой же, как было известно Стебану, притаился в углу мастерской Нурии. Вот только у левой ноги этого ангела сидел орел, неуклюже готовящийся взлететь. Часть пятая. Полиция отнеслась с недоверием. Полиция отнеслась с недоверием к версии о простой ошибке или недоразумении. Трудно было поверить, что пострадавший искал кого-то другого и спустил дух на руках у незнакомой женщины только потому, что перепутал номер квартиры или подъезд. Но инспектор, Крепкого сложения мужчина, затянутый, слишком узкий для него костюм, пока предпочитал не спорить. Он взял предложенную Эстебаном сигарету и сунул в рот. Необходимые фотографии были сделаны, тело увезли, и полицейские весьма неопределенно пообещали Алисии, что еще вернутся. Как только представители власти исчезли, Квартиру оккупировала чита Асеведо, но бедная Лиси была не до них. Она то замыкалась в непроницаемом молчании, то принималась рыдать. Эстебан уложил ее в постель и с корговаркой поблагодарил соседей за участие, стараясь поскорее и по возможности вежливо от них избавиться. Но прежде ему пришлось выслушать Подробные инструкции Лурдес, которая в сотый раз повторяла один и тот же совет. Главное, пусть пьет сок. Этот сок от всего помогает. Не беспокойтесь, сеньора, обязательно скажу. Спокойной ночи, до свидания. Главное, сок не забудешь, сынок? До свидания, сеньора. Потом ему пришлось выдержать натиск Нурии, но на сей раз ее крус приняты не были. Алисия спит, но все равно спасибо. Потом появилась странная супружеская пара в халатах, и Эстебан пообещал обратиться к ним за помощью при первой же необходимости. Он полил канибры, и уже немного успокоившись, выкурил на кухне сигарету, пока на плите жарились крокеты. Он поставил эти крокеты, салат и маленький стакан сока на поднос и направился в комнату Алисии. Она сидела в кровати, поставив между колен бронзового ангела и водила кончиками пальцев